Честно в восьмистворчатой юрте, где ведёт беседу Азимхан, би волостные управители аксакалы от Каминеры, слушая его рассказы, пьют кумыс, который в изобилии разливают шесть джигитов. Для гостей у разбая вся история казахского народа ограничивалась до сих пор историей рода Тебекти. Азимхан рассказывал о бескрайних землях, населённых казахами, и приятно поразил всех, назвав их численность. Не только у оразбаю, но даже бывалому знающему человеку Шубару показалось просто невероятным, что на белом свете живёт несколько миллионов казахов. Азимхан запомнивший цифры, опубликованные в пятнадцатом томе энциклопедического словаря, изданного в Петербурге год назад, так и сыпал ими, хорошо зная, что если он и ошибется, то никто из слушателей промаха не заметит. В Астраханской губернии 216 тысяч казахов. В Уральской губернии 412 тысяч. В Тургайской 138 тысяч. В Акмолинской 341 тысяча. В Семипалатинской, где вы живете, 547 тысяч. В Джетису 600 тысяч. А на берегах Сырдарьи, в Туркестане и около Ташкента всему суд 30.000 казахов. Азимхан торжествующе посмотрел на своих слугтелей. А охмелевшие от кумыса хвастливые пустобрёхи бии, волостные правители и баи перебивая друг друга загомонили. Как много казахов! К твоех только считал Откуда он всё это знает? Тот, кто это смог всё это узнать? Запомните, Достоев стал главой всех казахов. Ни у кого нет такой учёности, как у него. Ни один казах, даже самый умный, не сумел пересчитать всех казахов. А он вот пересчитал. Он это не зря сделал. Видно, хочет объединить весь казахский народ. Переговаривались между собой Женатай, Самен, Азимбай, Шубар. Азимхан, приметив восхищение слушателей, продолжал сыпать цифрами цифр, который, видимо, выучил наизусть. Есть еще казахи уральские и тургайские, живущие возле уральских гор. Их около 40 тысяч. Они населяют уезды Верхнеуральский, Челябинский и Троицкий. Тысячи казахов проживают в Хивинском ханстве, Около 40 тысяч казахов нашли приют в Туркмении на берегу Аму-Дарии. В Самаркандской области 20, а на берегах Каспия более 40 тысяч казахов. Даже на китайской земле, на берегу реки Кара-Иртыш, на юге Алтая, на севере и юге Амады. Кыргытская Сауыра живёт много казахов. Азимхан, рассказывая, делил их на жузы и называл десятки родов, обнаружив исключительную память. Ошеломлённые это бактинские баи, разинуфурты только головами качали. Дай Бог тебе успеха в жизни, дорогой Азимхан сказал Уразбарин. Даже не знаю, как и благодарить тебя за удовольствие, которое мы получили от твоих полезных рассказов за эти 10 дней. Ты настоящий хан для казахов. Я с радостью называюсь твоим рабом. Есть у нас люди, которые любят кичиться своим умом и учёностью. Да где им равняться с тобой. Кости уж лучше питаются милостиниями от твоих знаний. Юрзбе подмигнул же раньше, кивком головы показав в сторону Асимбая. Он едва понял, что имеет в виду своего давнишнего недруга Абая. Проведя всю ночь в восхвалении достоинств Азимхана, Гости начали расходиться по отведённым им юртам. Шубар нарочно задержался. Он хотел побеседовать с молодым Торе. Оставшись наедине, они сразу же заговорили о Бабая. Правда ли, что он пишет стихи и знает по-русски? Спросил Азимхан. Хвалить Абая Шубару не позволила привычная зависть, но соврать он тоже не смог и ответил уклончиво, словно не желая из скромности словословить свою родню. По-русски кое-что знает. Но Азимхан уже не раз слышал об Абая и задал прямой вопрос. Говорят, Абай переводит Пушкина, Лермонтова исс издают песни из их стихотворений чтобы он понял что ему придётся говорить правду да абай переводит ответил он кратко а вы знаете стихи пушкина и Лермонтова в переводе абая шубар понял что песни абая могут послужить хорошим поводом для более близкого знакомства со Джимханом, я ответил. Знаю. Они взяли мне их послушать. Приходите завтра ко мне. Шубар с темной головой. Они расстались. В прошлом году в начале лета Азимхан Ехал из Петербурга в Семипалатинск и через Семейтаусские горы направлялся в Каркаралы. По дороге ему пришлось остановиться на ночлег у богатого бая из рода Бура. Наступил вечер, и в соседней юрте, наверное, от Тау, выделенной для молодежи, Началось шумное веселье с песнями. Оказывается, в Алу приехал жених со своим другом, певцом-кокеном, которого хорошо знали все жители округи. Азимхан упросил хозяина вызвать приезжего певца. Тут явился с домброй У него были весёлые глаза, приятное, полное, бледно-матовое лицо, обрамлённое чёрной бородкой. Не сказав ни слова, он сразу запел: Я вам пишу, чего же более? Что я могу ещё сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Слова песни показались Азимхану удивительно знакомыми. Где он их слышал? А певец, видимо, довольный произведенным впечатлением, закончив песню и готовясь начать новую, сказал, «А вот что ответил Онегин на это письмо». Азимхат сказал, быстро приподнялся на локти. «Ого! Да неужели ты поешь из «Евгения Онегина»?» Певец, словно речь шла о самых простых вещах, пренебрежительно ответил. «Да, это о Татьяне и Онегине». «А ты, я вижу, и сам знаешь о них». Я-то знаю, грубовато сказал Азимхан. А вот ты откуда знаешь? А почему мне не знать? Ну, так где скажи, кто они? Русская девушка и русский джигит? Про них написал такой же окин, как я. Пушкин. Она ждруг Большой Акин Абай стихи Пушкина превратил в казахскую песню. Так в прошлом году Азимхан впервые услышал имя Абая. Вначале он решил, что Абай это просто акин. Но выехав на перепись в степь, начиная от "Қараоткел", "Қарқаралы" Баян он всё время слышал имя этого человека, слогавшего стихи и создававшего мелодии, слышал про его талант, про его мудрые назидания народу. И теперь, встретив Шубера, Азимхан полдня не отпускал его от себя, всё слушал в его исполнении песни Абая. Хотя молодой Туре и был образованным человеком, но до его сердца не доходили стихи, написанные на казахском языке. Он не любил родной поэзии, не понимал её. Однако Баи перевёл стихи Пушкина и Лермонтова на казахский язык, и в степи их запели как песни. Это было забавно и удивительно. Когда же Шубар стал читать стихи самого Абая о казахском народе, а Зимхан лениво зевнул и не дослушав до конца сказал: "А всё-таки лучший казахский акын это Бухар Жырау". Шубар с изумлением посмотрел на молодого Торе и вновь вспомнил недавно переведённую Абаем басни Крылова Осёл и соловей Вот так точно и осёл сказал, прослушав соловья: "А жаль, что не знаком ты с нашим петухом". Шубер считал Абая крупным акыном хотя в глубине души я осуждал его за образ мыслей и поведение вместо того, чтобы воспеть казахских ханов, предков баев, превосходство мусульманской религии, что представлялось Шубару единственно правильным и достойным, он отдавал слишком много внимания в своих песнях безимённому чёрному люду. Вот если бы Абая наставить на истинный путь, тогда из него вышел бы настоящий большой Акын, которого полюбили бы благородные казахи. Но сейчас, после слов Азимхана, даже лицемерный Шубар искренне возмутился вы говорите, что Бухар хороший акын? Не знаю. Скажу только, что в своих творениях Абай вступил с ним в спор и крепко поддёл его на рога. И Шубах запел песню Абая нарочито громко, чтобы он, нахмурившись и явно не желавший его слушать, торы всё же услышал. Бухар, Жирау, Шортамбай и Дулат, Песни их все из пестрых заплат. Абай не понимает важного значения казахских ханов В истории нашего народа. Иначе он воспевал бы их подвиги, Упрямо сказал Торе. Вот почему я считаю казахским, Бухара Жирау лучшим казахским акынам. И Азимхан сто раз хвалит Бухара Жирау, умевший понимать интересы истинные, знать настоящего ханского, бийского акына. Неизвестно было, с какой именно целью Азимхан вызвал к себе однажды Елиу и Шубар и приказал: "Привеличь седлач коней для меня и для себя. Я хочу, чтобы вы меня сопровождали в поездке". Елиу, не растерявшись, с сестры день днём и ночью быстро выполнил его приказание. Оказалось, что Азимхан решил навестить Абая жившего в Шекпеке. В полдень езды от Тиксингира познакомиться с ним, побеселевать. Выехав после утреннего чая с многолюдной свитой, Азимхан приказал Елеушу, Бару и Азимбаю остаться при своей особе. А остальных спутников отправил вперёд. Когда джигиты умчались в тры, задол разговор о Бабае. Этот человек интересовал его с каждым днём всё больше и больше. Сразу раскусив, что у Разбаи, в рождёнце Баем, тры верил далеко не всем его словам. Но вот Абабай Заговорили его близкие родственники, расписывая характер и взгляды поэта. Им-то можно было поверить. Вспоминая их рассказы, Азимхан не ждал ничего доброго от предстоящей встречи, но всё же ехал, желая узнать лично этого загадочного для него человека. попросил своих спутников, молодых вожаков тубыкты, высказаться откровенно, ничего не скрывая. «Если он плох, дайте мне доказательства». Ну, что, например, он сделал дурного? Елеуш, Убар и Азимбай задумались, размышляя, как убедительнее ответить на этот вопрос. «Да». Первым заговорил Шубар. Абай за последние 6-7 лет просто заморозил у нас сердечные чувства своими недостойными поступками. Это какими же, а ну, всеми палатинские Абай восстановил против себя всё духовенство города, всех ишанов и манов. В во время холеры он перессорил между собой всех имамов. Он говорил простому народу, что мусульманское духовенство наживается на бедствиях народных. Призывал к нарушению религиозных обрядов. Так. Ну, а ещё Он помог безродному и бездумному нищему украсть из знатного аула невесту умершего родственника у разбойя. Он подкупил увести её в город под защиту русских властей, нарушил обычай предков. Он перешагнул через шариат, заставил людей пренебречь мусульманским законом. Его поступки Глубоко оскорбили и возмутили всех знатных городских казахов, духовенство и мещанских купцов. Такие вещи непростительны. Азимбай поставил обоих в вину его постоянное заступничество за всякий нищий сброд, хлеборобов, косарей, ремесленников, из-за них Он вечно враждует с волосными управителями, с хаджами, с людьми благородного происхождения. Он ухитрился поссориться даже со своими родными братьями, так и Жаном, Азимбаем, Майбасаром. — Чего много в моей волости, которой я управляю? — спросил Азимбай. И сам же ответил с возмущением. — Азимбай жалоб, доносов, домогательств, голытьбы, которую посылает ко мне Абай. Байинбай умолк и тогда заговорил Елиу, по привычке взвешивая каждое своё слово: "Я не буду говорить о прошлом, Порасскажу, как вёл себя обой нынешней весной. Тэре Азимхану понравилось смелое нападение моего отца на жителей Кокена, вызванное справедливым гневом Тэбэктинцев. Недаром он назвал этот поступок смелым подвигом, а совершившего его человека достойным вожаком народа. А как держал себя Абай? Он осудил боевую доблесть табыктинцев и отвернулся от всех благородных людей нашего рода. Даже со своими младшими братьями, даже со старшим, так и Жаном, он перестал разговаривать. Он открыто стал на сторону кокенских хлеборубов, а у разбая назвал Эбай глупцом и разбойником. Всегда говорил, что время набегов прошло, что надо смотреть не назад, а вперёд, там, где, спеть, казахов ждёт лучшее будущее. Что это за лучшее будущее, спросил Туре. И от кого оно его ждёт? Шубар подравнял своего коня, голова в голову с конём Азимхана. «Не от казахов, а от русских», — ответил он вместо Елеу. «Скоро, — говорит, — в России все переменится, и наступит другая жизнь». Торе насторожился. «Что-что?» «Все переменится». А ему кто сказал об этом? О, абая, много друзей среди сильных сильных. Дере оживился. Это очень интересно. Очень-очень интересно. Шубер рассказал про Михайлова, потом про Павлова с которым Абай дружил 10 лет. Резко изменившись в лице, Азимхан весь превратился в слух, стараясь не пропустить ни одного слова. "Телеу", неожиданно закричал он. "Я передумал. Зови передних. Не поведу я к вашему Абаю". Он не достоин моего посещения. Все назад. И Торе, повернув коня, поскакал обратно. Шубар кинулся за ним, а Елеу и Азимбай, обрадованные легким успехом, беспорядочно размахивая нагайками и малахаями, помчались догонять уехавшую вперед свиту Торе. Надрывая горло от крика, они быстро вернули её назад. Задолго до наступления вечера Азимхан возвратился в Тиксингир, расспросив Елиу о причине неожиданного возвращения Торе и узнав, что тот решительно осудил Абая, у Разбай просто не находил себе места от радости. Он той дело вскакивал со шкуры же тебёнка, на которой сидел, и не стесняясь сына, чуть не плясал от восторга.